Сверху доносились размеренные шаги Энди. Нэн услышал их, бесшумно проходя по тускло освещенному коридору нижнего этажа мимо номеров постояльцев. Энди безостановочно расхаживал по своему уютному кабинету от маленького мансардного оконца к электрокамину и обратно. Он удалился туда после отъезда полиции — сказав, что начнет немедленно просматривать свои дневники на предмет выявления тех, кто желал бы свести с ним старые счеты. Но, похоже, за все это время он так и не начал поиски, если, конечно, не читал дневники на ходу. Нэн знала причину. Эти поиски были бессмысленными. Смерть Николь не имела никакого отношения к прошлому ее отца. И ей не хотелось думать об этом. По крайней мере, не здесь и не сейчас, а лучше вообще никогда — Не хотелось ей думать о том, что означало или не означало заявление Джулиана Бриттона о помолвке с ее дочерью. Нэн помедлила перед лестницей, поднимавшись на второй этаж, где располагались их личные комнаты. Ее руки ощущали гладкую выпуклость прижатых к груди пластиковых пакетов. Ее сердце отбивало ритм шагов мужа «ложись спать», — мысленно велела она ему. «Пожалуйста, Энди, выключи свет и отдохни». Он нуждался в отдыхе, а его безостановочное хождение сказало ей, как сильно он в этом нуждается. Приезд детектива из Скотланд-Ярда не уменьшил тревог Энди, отъезд этого самого детектива только усилил их, а не менее рук, начавшиеся с ладоней распространилось вверх к плечам, никакой порез сейчас не выдавил бы из него и капли крови, словно весь его организм прекратил жизнедеятельность. В присутствии полицейских ему удавалось держаться, но сразу после их отъезда он опять развалился на части. Именно потому он и сказал, что хочет заняться просмотром дневников. Удалившись от жены в свою берлогу, он мог спрятать там все свои тяжкие переживания. Во всяком случае, он так думал. Но в трудных ситуациях рассуждал про себя Нэн. «Муж и жена должны помогать друг другу. Что с нами произошло такое, что мы предпочитаем переживать наше горе в одиночку?» В начале вечера она пробовала отвлечь Энди разговором, но он отделся от ее заботливого внимания, последовательно отказавшись от предложенной электрогрелки, бренди, чая и горячего супа. Он также уклонился от ее попыток сделать массаж, чтобы вернуть хоть какую-то жизнь его пальцем. И поэтому все, что могло быть сказано, осталось невысказанным. «А что сейчас можно было сказать?» Что вообще можно сказать, когда бушующие в душе чувства разделились на два воинства и сражаются друг с другом? Она заставила себя подняться по лестнице, но, не решившись зайти к мужу, направилась к спальне Николь. Пройдя в темноте по зеленому ковру, она открыла платяной шкаф, разместившийся под скатом крыши. В его темной глубине на одной из полок проглядывали очертания старенького скейтборда, а внизу стояла электрическая гитара, скрытая висящими на вешалках брюками. Трогая их кончиками пальцев и опознавая тип ткани, Нэн по-идиотски приговаривала твит, шерсть, хлопок, шелк. Когда вдруг услышала какой-то странный звук, какое-то гудение, доносившееся из комода у нее за спиной. Она удивленно обернулась, но звук прекратился. Она почти убедила себя, что ей послышалось, однако гудение началось снова. Заинтересовавшись, Нэн оставила запечатанные пакеты на кровати и подошла к комоду. Сверху стояла ваза с поникшими горицветами и дурманом, принесенными с прогулки по ущелью Педли, но ваза не могла издавать подобные звуки. Компанию этому декоративному букету составляли три флакона духов — расческа, щетка для волос и маленький пластмассовый фламинго —